Глава 78. Рядом с огромной змеей появилось несколько мотоциклов. Выскочив вперед, они тут же окружили Янь-Сюшаня. Испугавшийся грохота воробей поспешно взмахнул крыльями и взмыл вверх. Но вдруг, словно налетев на какую-то невидимую преграду, птица камнем рухнула на землю, превратившись в кровавую лужу. Нечто неизвестное давило на Янь Цюшаня со всех сторон. Боковым зрением он уловил, как вокруг него распространилось странное свечение. Мужчина тут же понял, что это был созданный противниками массив, призванный поймать черепаху в кувшин. Господин нянь. Перед глазами ян гонщики одновременно сняли свои шлемы, открывая шесть совершенно одинаковых кукольных лиц. Этими типами можно было запросто пугать людей. У них у всех были красные губы и зеленые глаза. Их вид являл собой поистине шокирующее зрелище. ян ты мог бы стать лучшим из лучших, но решил остаться собакой». «Раз уж тебе так нравится быть псом на поводу у смертных, почему бы тебе не начать лаять прямо сейчас? А мы послушаем. Если нам понравится, мы не тронем твой труп!» Хором произнесли они. Янтюшань предпочитал не ввязываться в скучные ссоры с официальными лицами. Не сдвинувшись с места, он обвел марионеток спокойным взглядом и медленно поднял перед собой клинок в отполированном металлическом лезвии отражалось его точёное лицо. «Вы пришли, чтобы убить меня. Матушка Юй знает об этом? Как ты смеешь упоминать нашу матушку?» Сердито воскликнули марионетки. Неподалеку снова послышался шорох. Земля задрожала. Казалось, что откуда-то из глубины пробивалось огромное сверло. В горном лесу воцарилась тишина — Решиян Цюшань все еще стоял на своем месте, словно человек, ни с того ни с сего, угодивший в сцену из фильма ужасов. Полагаю, она не в курсе. Мужчина прекрасно разбирался в человеческой психологии, в его глазах не было ни капли удивления. Кроме того, осмелюсь предположить, что матушка Юй внезапно исчезла, не оставив вам никаких указаний. Паники вы тут же превратились в кучу безголовых мух. Потому, едва почуяв дуновение ветра, вы решили, что это к дождю. Вы задумали убить меня, ведь тогда никто бы не узнал о том, что вы натворили. Проблема лишь в том, что управление отказалось от проведения публичного расследования в отношении Хэцуй. Так кто же был таким быстрым? что предупредил вас заранее, дав тем самым возможность обвинить во всем меня. Закончив говорить, Ян Цюшань внезапно воткнул клинок, который до этого крепко сжимал в руке в землю. Земля под его ногами пришла в движение. Раздался крик. Ян Цюшань невозмутимо встряхнул запястьем и снова поднял клинок вверх, вытаскивая из грязи маленькую куклу, прижимавшую к себе карманный мифриловый пистолет. И прежде чем марионетка успела выстрелить, Ян Цюшань пригвоздил ее к месту. В груди куклы образовалась внушительная дыра. В следующее же мгновение остальные гонщики одновременно пришли в движение, и на Ян Цюшаня нацелилось сразу шесть мифриловых пушек, Со всех сторон громыхнули выстрелы. Ян Цюшань тут же откатился в сторону. Металл, все это время поддерживающий его тело, вырвался на свободу и обратился в плотный кокон, окутавший летевшую в него пулю. Внутри кокона пуля взорвалась. Взрывной волной Ян Цюшаня отбросила назад на пять или шесть метров. Вдруг шею мужчины обдал странный холодок. Янь Цюшань привык доверять своей интуиции. Его пальцы внезапно вытянулись, превращаясь в когти, похожие на когти Росомахи. Пропахав ими землю, мужчина, наконец, остановился и выругался. Подол его длинного пальто коснулся края невидимой границы и плотную ткань тут же порезала на лоскуты. «Тебе не сбежать!» Один из мотоциклистов с ревом ринулся на Янь Цюшаня сидевшая за рулем марионетка громко взвизгнула что хочешь узнать кто сдал тебя а конечно же это был один из твоих братьев оперативников фаншейень Янь-сюшань, ты негодяй, что явился к нашей матушке, чтобы угрозами и посулами выманить у нее карту гробницы правителя клана Гаушань. Получив карту, ты обезумел и с помощью древнего колдовства едва не принес себя в жертву ужасному бедствию. У тебя, командир Янь, глубокое прошлое, для тебя же расплюнуть бросить в матушку черный котел». «Вы действительно думаете, что ваша матушка выжила из ума, и я смог бы так легко ее уговорить?» Ян Цюшань снова увернулся и с позором ретировался в заросли ближайшего кустарника. «Матушке Юй все равно, буду ли я свидетельствовать против нее или нет. Ее связь со школой истинного учения гораздо глубже, чем вы себе представляете». Вполне возможно, что она была одним из организаторов тёмного жертвоприношения. От моих показаний ей ни жарко, ни холодно. «Чушь!» — марионетка выхватила огнемёт и направила пламя в сторону кустов, где прятался Ян Сюшань. Зимой на севере было сухо, увядшие ветви и листья тут же вспыхнули, дым взвился в небо, но не рассеялся, застряв ровно у невидимой границы пространственного массива. В следующий же момент марионетка-поджигательница издала нечеловеческий крик. ян тут же ринулся к ней и схватился за заднюю раму мотоцикла. Стоило ему только прикоснуться к транспортному средству — как металлический корпус расплавился, превращаясь в длинный клинок. Клинок одним ударом рассек марионетку пополам. В руках представителя металлического класса меч словно ожил, растянувшись на полтора метра в длину. Стряхнув с останки гонщика, Ян Цюшань ловко блокировал новую струю огня». Располовиненная марионетка вспыхнула, и ян воспользовался моментом, чтобы как можно скорее убраться с дороги. Скрывшись за деревьями, мужчина протянул руку, намереваясь вытереть пыль с лица, и сдержанно ахнул. Его взгляд скользнул по некогда невидимой границе, теперь четко очерченной дымом. Его глаза оставались спокойными, как холодный омут, Граница массива двигалась, постепенно уменьшаясь. Марионетками управляли дистанционно. Они были расходным материалом, созданные лишь для того, чтобы умереть вместе с ним. Если так пойдет и дальше, замкнутое пространство очень скоро превратится в духовку. Он должен был как можно скорее уничтожить массив, но для этого требовалось слишком много энергии. Ян Цюшань сунул руку в карман, но обнаружил там один только одноразовый щит, что дала ему Гу Юйси, и никакого источника энергии. Источник энергии. Смертоносные края массива стремительно сжимались. Они почти достигли укрытия Ян Цюшаня. Недолго думая, мужчина ринулся вперед. Глаза марионеток сгорели и превратились в угли, но они все еще могли видеть. Заметив Ян-Сюшаня, они тут же похватали свои огнеметы и бросились в погоню. Ревущий огненный дракон устремился к Ян-Сюшаню. Но мужчина не увернулся, а он понесся прямо к двум брошенным мотоциклам. В этот момент его ничто не могло отвлечь. Его сердце было пустым и чистым, а мир вокруг состоял лишь из металлов и неметаллов. Стоявшие в метре от него мотоциклы рассыпались на части. Все металлические детали разом превратились в мелкую пыль и поднялись в воздух, оказавшись лицом к лицу с огненным драконом. Ян Цюшань бросился вперед, скрываясь за импровизированным щитом. Встретившись с огнем, металлическая пыль вспыхнула и сжалась до крошечной точки. Раздался взрыв. Неподготовленных марионеток раскидало в стороны, смертоносная граница пространственного массива распалась ровно за секунду до того, как гонщики достигли Ян Цюшаня. Щит, защищавший его тело, сломался. Ян Цюшань покатился по земле, сбивая охватившее одежду пламя, после чего скрылся в глубине леса. В окрестностях Пинчжоу, на пересечении 404-й скоростной и местной трасс в 3,2 километра к юго-западу, получив от Фаншэнь экстренное сообщение, находившийся на дежурстве Сяо Джан тут же отправил из штаб-квартиры несколько вертолетов. «Господин, вы слишком обижаете людей. Сообщите в ближайший филиал Пинчжоу и Фаншэнь». Директор Сяо. «Господин Ван из Фаншень со вчерашнего дня не покидал базу. Едва получив это сообщение, он взял своих людей и немедленно отправился туда. Выезжаем». Поднявшись в небо, огромный вертолет немедленно отправился на юг. Когда они пролетали над Юнанем, в них словно врезался метеорит. Датчики аномальной энергии тут же разразились воем. Испугавшись, оперативники дружно схватились за пистолеты, но в следующий же момент дверь кабины открылась, и знакомый голос произнес: Извините, подбросьте меня. Сюаньзы больше напоминал зеленый поезд из прошлого века. Когда он распахнул дверь, вертолет едва не накренился не желая делать что-то настолько неприличное, его величество бесцеремонно встал юноша на плечи и со всей присущей ему вежливостью использовал Сюэнзи как скамейку, призванную помогать всадникам без труда взбираться на лошадь. Сюэнзи хотел было по привычке обругать его, но, увидев перед собой красивый профиль его величества, юноша так растерялся, что не смог произнести ни слова». «Будь проклято, это древнее общество! Ненавистный класс эксплуататоров!» Сяо Джан уставился на Сюань Цзи. «Ты... Откуда ты взялся?» «Я вышел из дома и решил, что удобнее было бы сесть на вертолет. Не волнуйся, я старался избегать камер». Сюань Цзи широко ухмыльнулся и, стараясь перекричать шум двигателя, добавил «Круто, да?» В сердце Сяо Джана вспыхнул гнев. «Да кому, мать твою, интересно, как ты сюда попал? Я спрашиваю тебя, как ты узнал, что что-то произошло?» — подумал он. А вдруг Сяо Джен заметил, что дух меча поднялся на борт, и до его слуха донёсся знакомый голос. «С помощью бумажного щита, который я дал Ян Цюшаню». Сяо Джену показалось, что у него заложило уши, и мужчина обеспокоенно покачал головой. Приняв это за объяснение, он больше не задавал вопросов. Краем глаза Цзы видел, как шевельнулись губы его величества. Юноша тут же высвободил свое божественное сознание, успев услышать то, что он сказал, и быстро понял, что стал свидетелем того, как этот старый дьявол врал, не моргая. Шэн Линь Юань ни капли не заботился о Янь Цюшане. Что такое бумажный щит, он узнал лишь от глупых детишек из Фэншэнь. Мгновение назад он колебался, и было видно, что он попросту забыл, как называлась эта штука. Он наверняка подслушал, куда они направляются. Он вновь использовал технику марионеток, ту самую, с помощью которой он подслушивал иньи. Вот только теперь он шпионил за главным управлением. Шэнлин Юань бросил на юношу долгий взгляд — И сюань тут же отвернулся и уставился на небо, делая вид, будто ничего не произошло. Все дороги стекались в Пинчжоу. Однако даже когда Ян Цюшань уничтожил массив, марионеток это не остановило. Конечно же, за пределами невидимой границы его уже ждали. Внезапный взрыв застал убийц врасплох. Они были потрясены, но, едва очнувшись от шока, они сразу же ринулись в погоню. К этому моменту Ян Цюшань уже больше часа играл с преследователями в прятки. Одна из марионеток прямо сказала ему, что в рядах Фан Шэнь появился предатель. Она словно опасалась, что от полученных ран его сознание затуманится, и он не сможет правильно понять ее слова. С момента их второй пересадки и до настоящего времени у них было слишком много возможностей. Пинчжоу не самое лучшее место. Пусть здесь мало людей и много гор, но не так далеко от трассы расположился местный филиал, находившийся всего в трехстах километрах от главного управления. Едва новости достигнут штаб-квартиры, им не потребуется много времени, чтобы добраться сюда». Откуда у этих людей стопроцентная уверенность в том, что они непременно смогут избавиться от него? Ситуация с матушкой Юй лишь подтверждала то, о чем он уже очень давно догадывался. Сговорившись со школой истинного учения, матушка Юй преследовала личные цели». Лишь самые способные из ее приближенных могли что-то знать. Но, похоже, она так никому и не раскрыла секрет своего бессмертия. Иначе она бы не смогла оставаться единственным в мире человеком с такой долгой продолжительностью жизни. Но почему? Очевидно, что школа истинного учения хотела увеличить свою паству и расширить свое влияние за счет бесконечных молитв и ритуалов, Если тем, кто стоял за школой истинного учения, была Хэ Цу Юй, и у нее было так много набожных учеников, разве не было бы проще создать общину? «Директор Сяо, поверхность Земли покрыта туманом. С помощью датчиков аномальной энергии мы можем примерно зафиксировать их местоположение, но для посадки вертолета здесь слишком неподходящие условия». Вытянув перед собой руку, директор Сяо собирался было что-то сказать, но стоявший рядом с ним Сюаньзы без бесцеремонно схватил его солнцезащитные очки и, нацепив себе на переносицу, произнес. «Наш летный класс просит разрешения признать его независимой седьмой из великих родословных. Директор Сяо, вы одобряете». «Одобряю, одобряю, одобряю!» — нетерпеливо отмахнулся Сяо Джен. «В будущем к твоей родословной будут принадлежать осы, комары и мухи. Тебе этого достаточно? Тогда поторопись!» Показав ему напоследок средний палец, Сюаньзы распахнул дверь кабины и спрыгнул вниз. В небе тут же раскрылись два огненных крыла. Его перья были яркими, как утренняя заря, что еще бы чуть-чуть и несчастный вертолет попросту бы смело Линь юань вскинул руку, отмахнувшись от маленького горящего пёрышка. Пёрышко, покачиваясь взмыло вверх, рассыпаясь фейерверком. Ему казалось, что маленький демон попросту желал покрасоваться своим оперением. Линь юань покачал головой и в миг превратился в черную тень. как темная туча он обрушился на спину сюаньзы охватившее его бушующее пламя, разом погасло, открывая взгляду пару огромных огненно-красных крыльев. Не дожидаясь пока Шэн Лин Юань как следует устроиться, его тут же сбросили вниз. Но не успел его величество как следует удивиться, как Сюаньзы уже поймал его в объятия. Юноша крепко держал его на руках. «Когда мы отправились сюда, я хотел сказать, что мне не нравится, когда кто-то ходит по моим крыльям. Я чувствую себя летающей лошадью, лишённой всякого достоинства», — как ни в чём не бывало, произнёс сюань зы. «Ты так думаешь?» — Шен Линь-Юань мягко улыбнулся и, откинув волосы за спину, слегка похлопал сюань по щеке. Сделав это, его величество почувствовал, как юноша напрягся. Словно маленький зверек он затих и затаил дыхание. Ты летишь медленнее, чем эта ваша машина. Будь ты лошадью, я бы зажарил тебя и съел. Не отставай! добродушно добавил Шанлинь Юань. С этими словами Его Величество обратился в черный туман и исчез, сливаясь с туманом на земле. Руки Сюаньзы опустели. Юноша лишился дара речи. В мгновении ока весь горный район Пинжоу оказался под властью божественного сознания Шэн Лин юаня Вскоре ему удалось вычислить местоположение Ян Цюшаня. Ян Цюшань старался контролировать свое дыхание. Металл в его теле превратился в тонкие нити. Двигаясь по меридианам и кровеносным сосудам, он быстро восстанавливал и фиксировал поврежденные органы и кости — Эти нити, казалось, действовали сами по себе, как если бы его способности и степень родства с металлом вышли на совершенно новый уровень, позволяя им жить и следовать его воле. Как известно, люди с особыми способностями, будучи представителями металлического класса, могли лишь чувствовать металл. Они могли изменять металлические предметы, находящиеся на определенном расстоянии от них, и могли заставить их принимать любые формы. Самые сильные из мастеров металлического класса обычно служили в спецназе. Но с тех пор, как управление начало вести перепись подопечных, людей, что могли внедрить металл в свое собственное тело, заставив его временно закупорить раны, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Янь Цюшань уже три года как покинул команду, однако его уровень контроля достиг небывалых высот. А вдруг над самым ухом мужчины просвистел ветер. Янь Цюшаню некуда было прятаться, и клинок в его руке тут же превратился в щит, призванный спасти его от выстрела. Где-то в глубине его души зародилось нехорошее предчувствие. Мужчина без раздумий отбросил щит и прыгнул вперед. В этот самый момент раздался взрыв. Щит вспыхнул, взвился в воздух и едва не накрыл собой Ян-Цюшаня. Грозовой шар. Это была специальная пуля, что активировалась сразу, после попадания в цель. Ее разработали для борьбы с людьми с высокой степенью защиты, то есть с представителями металлического класса. Не дожидаясь, пока мужчина встанет на ноги, ветер вновь ринулся на него — Янсюшаню ничего не оставалось, кроме как уклоняться, старательно прикрывая ребра. Вдруг где-то за спиной раздался грохот, и стоявшее позади него огромное дерево тотчас раскололось надвое. Прямо над ним, приготовившись стрелять, стояла марионетка. Неожиданно рядом с Янсюшанем опустились несколько теней, и вот тотчас окружила группа охотников». Когда прибывший первым шан Линь Юань приземлился поблизости, охотники уже успели сплести из грозовых шаров огромную сеть и теперь двигались прямо на мужчину. Ян Цюшань не сдавался, но здешний воздух содрогался от напряжения, заставлявшего свободные электроны в металле перемещаться быстрее. Маленькие металлические заплатки, наполнявшие его тело, вмиг стали смертельно опасными». «И ведь правда, молния может расплавить даже золото!» Взволнованно подумал Шан Лин Юань. Увидев, что Ян Цюшань вот-вот наэлектризуется, его величество заложил руки за спину и спокойно отошел в сторону, тут же превратившись в стороннего наблюдателя, совершенно не желавшего кого-либо спасать. Но вдруг он удивленно вскинул брови. Ян Цюшань поднял глаза — В его зрачках плескалось золото, металл в его теле внезапно превратился в изолятор, и свободные электроны, до того текущие словно вода, были накрепко прикованы к месту неизвестной силой. «Это...» — с трудом найдя среди своих бесчисленных воспоминаний нужное, — пробормотал Шэн Линь Юань. «Искусство ковки золота? Этот Ян Цюшань...» Откуда ему известно об искусстве ковки золота? Чёрный туман ворвался в окружение, став между растерявшимися марионетками и Ян -тюшанем. Изнутри появилась бледная рука и собрала все грозовые шары в ладонь. Пугающие электрические огни разом утонули в темноте. Марионетки не успели среагировать, и тёмная энергия пронзила их тела насквозь. Все они оказались пустыми куклами — которыми управляли с большого расстояния. Черный туман впитался в кукольные тела, и марионетки, вздрагивая, бесшумно попадали на землю. Похоже, никто из них даже не понял, что это конец, но заносчивости духа меча не понравилось небесам. Словно огромная змея, небесное бедствие обрушилось вниз, развеяв клубы черного тумана. Когда грянул гром, Шан Рин Юань переместился к Янь Цюшаню и, взмахнув рукой, рассеял окружавшую их темную энергию. Стоя возле огненной ямы, оставшейся после гнева небес, он выглядел совершенно невредимым. Лишь его длинные волосы слегка топорщились под действием статического электричества. Казалось, будто он позировал, стоя рядом с воздуходувной машиной. Шэн Линь Юань слегка склонил голову и с удивлением посмотрел на Ян Сюшаня. Зрачки Ян Сюшаня внезапно сузились. Он не узнал лица Шэн Линь Юаня, но узнал клубившийся вокруг черный туман. Это он был тем самым пугающим мастером, что чуть не убил его в Дунчуане. Янь Сюшань инстинктивно прижал к груди недавно созданный клинок, но таинственный человек лишь ласково спросил его, кто обучил тебя искусству ковки золота. Ковка золота лишь способ совершенствования, отлично подходящий тем, кто был близок к золоту и железу. Нельзя сказать, что она требовала особого мастерства, однако когда-то она была создана Шан Линь Юанем, и он никогда и никому о ней не говорил. Неудивительно, что в прошлый раз, когда они встретились в больничной палате, он почувствовал, что Ян Цюшаня была очень знакомая аура, но в тот день он допустил роковую ошибку, не желая прикасаться к доспеху духа, он так и не смог ее распознать. «Что?» — переспросил Ян Цюшань. В этот самый момент изуродованная змеиная голова, погребенная под кучей мертвых марионеток, внезапно озарилась странным светом. Змея приоткрыла огромную пасть, внутри которой оказалась маленькая, не больше ладони кукла. Будучи очень близко, кукла прицелилась и выстрелила в Ян Цюшаня. «Умри! Осторожно!» Вдруг, словно из ниоткуда, появилась еще одна маленькая тень и отважно встала перед Ян Цюшанем. Одновременно с этим небо озарилось сиянием огненных крыльев, а с другой стороны прилетела водяная стрела. Вода, огонь и грозовые шары столкнулись в воздухе, оказавшись прямо перед лицом маленькой тени. «Безобразие!» — нахмурился Шен Юань. Змеиная голова и скрывавшаяся в ней марионетка тут же вспыхнули черным пламенем, с душераздирающим криком кукла обратилась в пепел. Где-то поблизости послышался свист тормозов. Распахнув дверь, Ванзе выпрыгнул наружу, а Сюаньзы спокойно пролетел над ним. Одарив друг друга красноречивыми взглядами, они одновременно заорали. "Что ты вечно дергаешь меня за заднюю лапу!" Но все внимание ян сейчас было приковано к тому, что преградило ему путь. Это была старинная деревянная кукла. Всего один, чьи в высоту, тонкая работа. Ее тщательно вырезанные черты лица казались мягкими, как у человека. Облитая водой кукла словно что-то почувствовала. Не глядя на ян она тут же ринулась в сторону ближайших кустов. Шен Лин Юань хотел было протянуть руку, но вдруг увидел, как Ян Цюшань отчаянно бросился вперед и схватил ее за пояс. Глава 79 У Ванзе глаза на лоб полезли. Эта кукла была не такой, как остальные, созданные будто для дома с привидениями. Ее тоже вырезали из дерева, но это была поистине тонкая работа. Все ее суставы были точь-в-точь точь как человеческие, ее обсидиановые глаза мерцали, как высококлассное стекло, а цвет лица казался невероятно естественным. Даже ее волосы выглядели как настоящие. На кукле был простой серебристо-голубоватый халат, а на поясе висела белая нефритовая подвеска. Хотя пропорции ее тела были немного преувеличены, по сравнению с реальными людьми, черты кукольного лица были невероятно точными. С первого же взгляда становилось понятно, что эта кукла как две капли воды похожа на Джичуня. «Но это... что это, черт возьми, такое?» Вдруг деревянная кукла дернулась, почти выскользнув из рук ян но тут же оказалась поймана черным туманом, окутавшим ее тело, словно змея. Пустая кукла! Схваченная черным туманом кукла нехотя повернулась к шен юаню Похоже, малыш узнал его величество. На маленьком вырезанном из дерева личике тут же отразилась смесь недоверия и страха. Черный туман выхватил куклу из рук Ян Цюшаня и подвесил в воздухе. Шэн Лин Юань одарил ее долгим взглядом и осведомился. «Где твой хозяин?» «Подожди минуту!» Ян Цюшань, шатаясь, встал между Шен Лин Юанем и деревянной куклой. Мужчина задыхался. Прижав ладонь к левому боку, он внимательно всматривался в маленькое личико. «Ты? Кто ты?» но деревянные губы плотно сомкнулись, не желая говорить. В каменных глазах, казалось, стоилась вся тяжесть его души, и Ян-Сюшань неотрывно смотрел в эти глаза. Его спокойные черты заметно исказились, и с лица пропало всякое выражение. Долгое время спустя мужчина, наконец, выдавил из себя слова. «Кто ты такой, в конце концов? Почему ты спас меня? Ты...» «Ты и... ты и...» Он хотел спросить, что связывает тебя с Джичунем, но имя Джичунь превратилось в запретное заклинание, которое ни в коем случае нельзя было произносить. Сюэньзы сложил крылья, рухнул вниз и, приземлившись, похлопал Ян Цюшане по плечу, а затем повернулся, чтобы посмотреть на деревянную куклу. Он оказался невероятно отзывчивым и тут же спросил, «Кто управляет пустой куклой? И что связывает тебя с Джичунем? Почему ты используешь чужое лицо, а?» внезапно нахмурился. Он вырос в компании ржавых инструментальных духов, и даже его помощник Дао И был одним из них. Юноша не мог определить, кто есть кто, опираясь лишь на внешние данные. Он узнавал их, полагаясь на собственные ощущения и ауру. И теперь его безошибочный радар инструментальных духов сигнализировал о том, что куклой управлял Джичунь. Клинок, что являлся его телом, был уничтожен, а ярость темного жертвоприношения завершила начатое. Он своими собственными глазами видел, как небесное бедствие погребло Джичуня под собой. Мысли сюань Зы метались из стороны в сторону. Наконец, решившись, он тут же приказал Ванзе связаться со своими сослуживцами и пользуясь тем, что тот отвлекся, а командир Янь заведомо был не в себе, резко вытянул руку и ударил Янь Цюшаня по шее, тем самым оглушив его. Расплавленный металл, что тёк по венам Янь Цюшаня, мог защитить его от людей с особыми способностями, но перед столь внезапными атаками он оказался бессилен. Мужчина рухнул, как подкошенный, не успев произнести и звука. Сюань-Зы поспешно подхватил его, а после вручил несчастного в руки ошеломленного ванзе. Директор Сюань, ты. сюань отмахнулся от него и наполовину присел на колени. Опустив глаза, он с осторожностью, с которой совсем недавно убегал от древних демонов из каталога гор и морей, окутал куклу божественным сознанием. «Я спрошу тебя кое о чем. Ты ведь джичунь, верно?» Глаза деревянной куклы внезапно расширились. «Что?» — ошеломленно выпалил Ван Зэ. Опасаясь, что громкие разговоры могут разбудить Ян Цюшаня, Сюань погрозил Ван Дзе пальцем и вновь обратился к кукле. «В моем доме десятки древних мечей. Все они давно заржавели, но я никогда в них не ошибался». Я думаю, что ты Джичунь. Или ты пустая кукла, которой манипулирует Джичунь. Где твое истинное тело? На лице деревянной куклы отразилось удивление. Ты перестань валять дурака! Шенлинь Юань внезапно вкринился в разговор, перебив юношу. Черный туман тут же обвил куклу за шею и вновь поднял ее в воздух. Оружие сломалось и заключенный в него дух исчез, но Джичунь был особенным мечом. В печи было больше одного клинка, тогда ему просто повезло убежать от смерти. Но неужели он сумел бы выжить и после того, как на него обрушилась ярость темного жертвоприношения? Это всего лишь маленький дух меча, неужели он действительно бессмертен? Похоже, я зря учил тебя использовать божественное сознание». — Погоди, не надо. Я действительно не узнал в нем тот потерянный инструментальный дух. Сюань Зы вскинул руку, попытавшись остановить черный туман. Джичунь был посмертной работой в Юня, результатом его последнего отчаянного усилия. Поскольку у него было много клинков, может быть, существовали и другие способы. Вероятно, эту пустую куклу создал сам в июнь. Шэн Юань был слишком ленив, чтобы выслушивать его, может быть. «Это невозможно. Уйди с дороги». Ван Зе стоял в стороне, переводя взгляд с одного спорщика на другого. Он понятия не имел, кого из них следовало бы послушать. Ван Зе колебался, но в конце концов чувства взяли над ним верх. это... Давайте спросим еще раз, директор Сюань». «Твою мать!» Прежде чем мужчина успел договорить, он увидел, что черный туман в руках духа меча превратился в шип. Шип ринулся прямо к Сюаньзы. Сились остановить его. К счастью, у Сюаньзы были отменные рефлексы. Юноша поспешно отдернул руку, и туман разъел лишь манжету его светло-серого свитера. На лбу Сюаньзы вздулись вены. Шансяо. Он понятия не имел, почему его величество так верил в то, что если разрушить клинок, дух внутри обязательно умрет. В прошлом у духа меча демона небес был только один клинок, но даже несмотря на это, разве он не дожил до шестого года Цитжен? Упрямство этого могущественного старика переходило все границы. Шен Линь Юань был слишком ленив, чтобы просто спокойно спросить. Заклинание пустой куклы родилось из шаманского проклятия. Хоть эти жалкие отбросы и использовали его, но когда-то давно его величество собственноручно усовершенствовал эту технику. До того, как угодить в ловушку Вэй-Юя, марионетка матушки Юй собственноручно подожгла себя, наплевав на свои выдающиеся способности». Но так как этот человек осмелился красоваться перед ним, не стоило винить Шан- Лиьюане за то, что он вознамерился проникнуть в божественное сознание того, кто управлял куклой. Как только кукла попала в его руки, темная энергия демона небес немедленно просочилась в семь отверстий ее тела. Сюэнь зы охватило нехорошее предчувствие, но он никак не мог унять злость. Проявите же снисхождение! Видя, что черный туман вот-вот разорвет тело куклы, он вдруг заметил на ее шее золотое сияние. Шен линь Юаня будто ужалила. Золотое сияние без труда разрезало черный туман. Пользуясь возможностью, деревянная кукла что-то пробормотала себе под нос и, избавившись от тисков, исчезла в золотом свечении. Убегая кукла оборонила деревянную табличку. И Шэн Линь юань тут же подхватил ее, но стоило ему только опустить глаза, как лицо его величества внезапно застыло. «Древо-пера золотого ворона!» «Древо-пера золотого ворона — это священное дерево, которому древние гаушаньцы приносили дары и подношения». Оно было полностью черным, но под солнечными лучами по стволу пробегали золотистые прожилки, похожие на птичьи перья. Именно из-за этого явления древо и получило свое название. Этот вид деревьев отличался невероятной прочностью, они были устойчивы к воде и огню, и, говорят, даже имели души. Они могли различать своих хозяев. Это древо могло пережить воздействие таких проклятий, перед которыми не выстоял бы даже металл. Поговаривали, что эти деревья росли в глубине моря, и русалки должны были ублажать их своими песнями. Тысячи лет уходили на то, чтобы увидеть, как из морского дна прорастает крохотный саженец». После гибели русалок в мире больше не осталось таких сокровищ. Последний кусок древа пера Золотого Ворона был передан человеческой расе при капитуляции Вэй Юя. Шен Юань использовал его, чтобы создать ножны для меча Демона Небес. Позже эти ножны были уничтожены вместе с клинком. Из остатков его величество сделал амулет, призванный помочь его носителю избежать смерти и наложил на него собственноручно вырезанное защитное заклинание. Оно было настолько сильным, что могло защитить владельца даже от гнева императора. Таких амулетов было два. Один из них он отдал наследному принцу, а второй — в июню. Прошли тысячи лет, но древо пера золотого ворона не сгнило. На лицевой стороне виднелось слово «помилование», а на обороте начертан сам амулет. Символы, написанные твердой рукой, нисколько не выцвели за прошедшие годы. Однако Шен Линь Юань только что сжег этот амулет. Больше он не мог никого защитить. Именно его он когда-то отдал в июню». И пусть древо-пера золотого ворона могло тысячи лет сохранять свой первозданный вид, его величество всегда был немилостивым и скупым. Созданный им амулет оказался недолговечным. Его могли использовать лишь те, кому было пожаловано спасение от смерти, в руках других он превратился бы в обычный кусок дерева. Если владелец амулета покидал этот мир раньше положенного срока, начертанное на нем заклинание могло защитить его потомка. Но этим потомком мог стать лишь ребенок владельца амулета. На приемных детей и племянников его влияние не распространялось. Более того, оно не распространялось и на внуков. Амулет можно было использовать лишь раз для защиты только одного человека». Но как только в июнь повзрослел, гаушаньцы отправили его во дворец его величества в качестве заложника. Позже он пожертвовал собой и погиб в пламени печи. Как он мог жениться и обзавестись потомством? Но даже если допустить, что у него могли быть незаконно рожденные дети, разве мог кто-либо из них прожить три тысячи лет? «Так кто же все-таки управлял пустой куклой?» Сюань заметил, что выражение лица его величества изменилось, но только юноша собирался спросить его, в чем дело, как по его коже пробежал холодок. Не дожидаясь его реакции, черный туман в руках Шенри Ньюаня превратился в смертоносные когти. Стоявший поблизости Ван Дзе был шокирован подобными переменами. «Директор Сюань!» Зрачки Сюань резко сузились. Он понятия не имел, что произошло. Следующее же мгновение до его ушей донеслось тихое шипение, и на кожу упало несколько капель теплой крови. Черный туман выволок из ближайшего дупла небольшого воробья. Тело воробья превратилось в кровавое месиво, но в его маленьких, словно бобовые зернышки, глазах все еще мерцал белый свет». Вдруг из покалеченного тельца вырвалась еле заметная тень, и, подхваченная порывом ветра, устремилась прямо в небо. По спине Сюаньзы пробежала зноб, на лбу внезапно вспыхнул огненный тотем. Техника марионетки! Разве эта техника не являлась секретным изобретением Дань Ли? До сих пор, кроме него самого, ей владел только один человек Его Величество. Из-за рукавов Шен Юаня вновь вырвался с густок черного тумана и тут же бросился за тенью, намереваясь пронзить ее насквозь, словно острый клинок. Заметив, что тьма вот-вот нагонит ее, тень внезапно озарилась ярким, похожим на жаркое пламя светом, и обратилась в маленькую, не больше ладони птичку. «Брат Юань! воскликнула она. Зрачки шан Линь-Юаня сузились, и черный туман мгновенно рассеялся. Птичка собиралась было сбежать, но темный клинок, чуть было не промахнувшийся мимо цели, непостижимым образом развернулся и разрубил ее надвое. Птичка издала скорбный крик, и тьма полностью поглотила ее. У Сюаньзы по коже побежали мурашки. Этот голос принадлежал маленькому духу меча «Демона Небес», Плач, похожий на самое злое проклятие, достиг ушей Шен Линь Юаня и обрушился в глубины его моря знаний. Его разум кипел, туман окутал его величество, словно разъяренный дракон. На мгновение Сюань Зы даже показалось, что он непременно уничтожит всех вокруг. Шен Линь Юань сжал бледными пальцами виски. Черный туман превратился в тонкую иглу, длиной всего в один чи, и с легкостью пронзил кожу. Никто не знал, что он собирался сделать, хотел ли он избавиться от яда при помощи другого яда. Однако он использовал эту иглу, чтобы пошевелить ею в собственной голове. «Нет!» — Сюаньзы показалось, будто с него заживо сорвали скальп, будто эта длинная игла шевелилась в его собственном мозгу. В спешке он бросился вперед и схватил Шан Линь Юаня за запястье. Расправив крылья, он прижал его величество к себе, заслоняя от мира, и прежде чем тот успел возразить, Сюаньзы применил к нему какое-то странное заклинание. С крыла прямо к нему на ладонь упало перо. После того, как перо растаяло, превратившись в сгусток яркого света, юноша прижал пальцы к лбу Шен Линьюаня, а ладонью закрыл его глаза. Шен Линьюань на мгновение опешил. Перед глазами было темно, но ему показалось, будто лицо обдало водой из прозрачного родника. На мгновение его величество потерял контакт с внешним миром, Время и пространство спутались в единый клубок. Ему казалось, что он вернулся в персиковый источник, на древнюю родину клана шаманов. Где-то вдалеке пели птицы, и ветер шелестя срывал с грушевых деревьев нежные цветки, а знакомый голос в море знаний неуглюже заучивал детские песенки. В следующее же мгновение Шэн Линь Юань оказался в чьих-то объятиях. Этот человек крепко сжал его изуродованную руку, мягкий кашемировый шарф терся о его загривок, из-за тепла чужого тела от шарфа исходил аромат моющего средства и камфорного дерева. И эта свежесть мгновенно избавила его величество от сильной головной боли. Шен Юань был истинным мастером проклятий. Как только боль немного утихла, он сразу же понял, что это было за заклинание, которое Сюаньзи опустил ему на лоб. Молодой человек не на шутку удивился. Он никогда не использовал это заклинание, поскольку оно всегда требовало слишком много сил и, по сути, было бесполезным. Оно не могло ни исцелять, ни атаковать. Оно могло лишь на время заблокировать пять из шести органов чувств. Но тот, кто его использовал, вкладывал в него частичку своей собственной жизни. Это заклинание питало его море знаний самым неуглюжим и расточительным образом, помогая ему расслабиться и успокоить разум. Это было словно, будто оно специально было создано лишь для того, чтобы исцелить его головную боль. Сяньзы не помнил, где он этому научился». Но стоило ему обнять Шенлинь-юаня, как юноша, не раздумывая, применил это заклинание, как если бы очень давно хотел это сделать. Шенлинь-юань начал было сопротивляться, но маленький демон лишь крепче сжал его руку. Их пальцы переплелись, и молодой человек почувствовал, что руки Сюаньзы, обычно напоминавшие ему маленькую печь, сейчас были холодными, как лед, а пульс распространялся от запястья к ладони. Он стучал так сильно, что казалось, будто Сюаньзы дрожал от страха. В сердце старого дьявола что-то шевельнулось, будто порыв ветра, что внезапно смахнул пыль с крышки обветшалого гроба. Однако в следующий же момент Шэн Линь юань безжалостно оттолкнул Сюаньзы и окинул юношу серьезным взглядом. «Разве я не говорил тебе, чтобы ты прекратил изучать бесполезную чушь?» Сюань Зы промолчал. Однако, опомнившись, юноша пришел в ярость. Это странное заклинание едва не выкачало из него всю кровь, понизив температуру его тела на три градуса. Сюанзы стиснул зубы, стараясь не допустить утечки тепла. В руке Шен-линь-юаня был все тот же черный туман, совсем недавно поглотивший маленькую птичку. Туман обратился в шар, и на его гладкой поверхности замелькали бесчисленные образы, иллюстрирующие те или иные моменты. Вот Ян Цюшань с кортежем въехали в Пинчжоу, вот они во второй раз сменили машину, а вот встреча с командиром Ду на частной заправке и, наконец, сцена, когда вся команда отправилась в путь из Юянского филиала. Эта марионетка следила за Ян Цюшанем самого Юяна. Ван похватился и тут же включил камеру на телефоне. «Шар продолжал вращаться». Изображения сменяли друг друга, показывая то заснеженный лес, то пустоши, то горные районы. Наконец все замерло, демонстрируя всем присутствующим фигуру высокого и стройного человека. Лицо незнакомца скрывалось за маской, в прорезях которой виднелась лишь пара глаз. Его радужки были странного темно-зеленого цвета с желтоватым отливом, а внешние уголки слегка приподняты, как если бы человек улыбался. Вдруг шар издал громкий хлопок и исчез. Одновременно с этим послышался шум двигателя и человеческие голоса. Это прибыли Фан Шэнь и Сяо Джен. Ван Дзе посмотрел на экран своего телефона и увеличил снимок. Этот человек все время следил за командиром Янем. — Есть ли какой-нибудь способ как можно скорее отыскать его? — отозвался Шан Лин Юань. Его Величество редко говорил так откровенно. «Техника марионетки, запретное мастерство, ее секрет был утрачен тысячи лет назад, этот человек, вероятно, бедствие клана теней». Да, это сюда!» Едва прибыв на место, Сяо Джен тут же услышал их разговор и, не дожидаясь, когда вертолет окончательно приземлится, поспешно спрыгнул на землю. Взяв мобильный телефон Ванзе, Сяо Джен переслал себе последнее видео и тут же задействовал все возможные ресурсы. Эффективность работы диспетчерского пункта главного управления поражала. Менее чем за пять минут техники зафиксировали положение зеленоглазого человека, сравнив рельеф местности и особенности окружающей среды на экране с изображениями, полученными со спутника, Это был городок Цинпин в районе Цзянчжоу. Как только местоположение было установлено, Фан Шэнь и диспетчеры главного управления немедленно приступили к совместной работе. Все оперативники, что находились неподалеку от Цзянчжоу, даже те, кто отправился на заслуженный отдых, были спешно мобилизованы и отправлены в Цинпин. Сяо Джен немедленно сообщил филиалу Цзянчжоу ввести первый уровень тревоги, после чего запросил данные обо всех случаях обнаружения аномальной энергии в течение последних 72 часов. Одновременно с этим он связался с директором Хуаном, чтобы проверить все крупные транспортные развязки и перекрестки внутри и за пределами городка Цинпин, а после установить за ними контроль. Едва прибыв в Пинчжоу, он, не успев даже перевести дух, немедленно отправился в Дзянчжоу, находившийся в пятистах километрах отсюда. «Все три жертвоприношения стали причиной выброса аномальной энергии», — Начался Сяо Джен. В связи с восстанием мутировавших деревьев мы вынуждены были послать на зачистку целый отряд. Второй инцидент произошел в Дунчуане, и поскольку господин Юэде и его ученики прибрали к рукам всю местную власть, мы не смогли получить данные вовремя. Позже мы обнаружили, что в ночь темного жертвоприношения индекс аномальной энергии в Дунчуане увеличился на порядок. Несколько дней назад почти все местные филиалы в трех прибрежных районах также сообщили о всплеске аномальной энергии. Третье жертвоприношение было совершено в подводной гробнице на дне Южного моря. Если этот зеленоглазый — бедствие, то в ближайшее время мы засечем новый выброс. Все зависит лишь от расстояния между Дзянжоу и главным управлением». Сюэньцзы некогда было обсуждать со старым дьяволом тот факт, что собака покусала Люйдунбиня. Позвонив в отдел ликвидации последствий, он поспешно отдал приказ уделить особое внимание народным настроениям, а после принялся копаться в собственном наследии в поисках дополнительной информации о тенях. Примечание переводчика. «Собака покусала Люйдунбиня». Образно в значении непонятия добрых намерений другого человека. «Как все запутано! Еще три тысячи лет назад тени слыли странной и загадочной расой. Сказать по правде я и представить себе не могу, как тень может стать бедствием. Ваше предок, если это бедствие никогда не было запечатано, разве для его пробуждения требуется темная жертва?» Почувствовав внезапное отвращение к слову предок, Сяо Джен с ног до головы покрылся мурашками. «Ты можешь говорить нормально? Не слишком ли это слащаво?» Сюэн замолчал. Он всерьез опасался, что, назвав дух меча Шэн Лин Юань или Ваше Величество, он может напугать коллег. А называть его Шен Сяо он не мог и даже боялся. «Это старый дьявол во всем виноват!» Он даже не потрудился придумать себе кодовое имя. С ним действительно было слишком сложно. Шенлин Юань сжал руку, пряча в ладони сгусток черного тумана, но так ничего и не ответил. Он никак не мог понять, почему клан Теней хранил молчание долгих три тысячи лет. «Кроме того, если я правильно понял, это была техника марионетки, верно?» Когда Сюань в тайне последовал за Шен Линьюанем к Южному морю, тот тоже использовал эту технику. Кроме того, только что он коротко упомянул о том, что ее мог использовать еще и Дань Ли. У Дань Ли когда-нибудь жила тень? Подожди-ка, ты ведь говорил, что у Дань Ли была близкая подруга. Может, стоит спросить того аспиранта, что увлекается историей великой Цы? «Почему близкая подруга звучит как часть частных исторических записок? Это правда?» — вмешался Ван Зе. «Был кое-кто», — произнес Шен Юань. «А? Кто?» Шен Линь Юань никак не мог понять, устал ли он после долгого путешествия или попросту не хотел вспоминать об этом. Он потер лоб, но усталость так и не покинула его лица. Когда Дань Ли был еще молод, когда правитель Великой Цы, император У, скрывался от преследовавших его мятежников, у Дань Ли была служанка по фамилии Мэн. Она всюду следовала за ним и заботилась о них. Со временем поползли слухи, что она была близкой подругой Дань Ли. В памяти Сюань Цзы внезапно всплыл образ безмолвной тетушки Мэн Ся, Которую он видел в воспоминаниях духа меча демона небес. Как ни странно, но эта служанка никак не выделялась среди толпы грязных мужчин. Сюаньзы долго смотрел на нее тогда, но теперь не мог вспомнить даже ее лица. Казалось, что весь ее образ растворился в воздухе. Ротмен! Они действительно были выходцами из клана теней, нахмурился Шанлин Юань.